Горбунов, ТОС, Техника особой секретности. В журнале «Советские архивы. Номер 4. За 1967 год» помещен любопытный документ, который имеет отношение к прибору для подрыва зарядов на расстоянии. В журнале приведен отчет Комитета по делам изобретений за 1920 год. Пункт. 40-й гласит Бекаури, минозаграждение, за отчуждение в собственности республики 10 миллионов рублей за полное отчуждение изобретения собственности РСФСР с обязательством изготовления образца в шестимесячный срок со дня выдачи этой суммы 5 миллионов рублей дополнительно по испытании образца. Этот отчет мало что значившими в ту пору миллионами. По-видимому, первый документ, связанный с изобретением талантливого инженера Владимира Ивановича Бекаури. Именно из двух первых букв его фамилии и фамилии профессора Ленинградского политехнического института Миткевича составлено сочетание БЭМИ. С 1921 года И до конца жизни Декаури возглавлял организованное им по указанию Ленина Особое техническое бюро, сокращенно Остахбюро. В 20-е годы оно было одной из самых крупных организаций по разработке военной техники для Красной Армии. Оценка всей деятельности бюро не входит в мою задачу. Я хочу привести лишь несколько эпизодов, связанных с судьбой самого необычного изобретения Бекаурии — радиомины. Это кажется неправдоподобным, но первое испытание столь сложного и капризного прибора было назначено на один из дней июля 1925 года. Условия были такими. Пять фугасов уложили в отдаленном уголке Ленинградского грибного порта, Там же зарыли в землю приемные устройства для их подрыва. В Балтийском море, в 25 километрах от этого места, находился тральщик Микола. Его радиостанция должна была послать условные сигналы в определенное время, установленные комиссией. На испытания приехали председатель Совета СССР и нарком по военным и морским делам Фрунзе, Он сам определил время и последовательность взрыва угасов уложенных на берегу. Все они взорвались точно в назначенный срок и в той последовательности, которую указал нарком. Повторное и снова успешное испытание прибора БЭМИ прошло в ноябре 1925 года на комендантском аэродроме Ленинград. Присутствовали новые председатели Реввоенсовета СССР, и Нарком Военмор Ворошилов, член Реввоенсовета СССР Орженикидзе, ком войск округа Шапошников и руководители ОСТЭФ-бюро вместе с его начальником. Конструкторам рекомендовали увеличить дальность действия, создать более совершенную схему, способную работать в самых неблагоприятных условиях. На выполнение нового варианта прибора ушло полтора года. Удалось спроектировать и построить высокочувствительные батарейные приемники, надежные кодирующие и декодирующие устройства, взрыватели, малогабаритные источники питания. И все это было сделано в то время, когда только-только начинали работать радиовещательные станции, а ламповые приемники были величайшей редкостью. В марте 1927 года в районе Малой Вишеры снова прошли испытания. На этот раз станция управления находилась в Гвенинграде, 170 километрах от места взрыва. 3 мая 1927 года на одном из подмосковных полигонов действия приборов ДЭМИ продемонстрировали руководителям партии и правительства. Присутствовали Калинин, Микоян вроде так. Команды на подрыв мин летели по радио из Ленинграда с расстояния не более 600 километров.